Глава 3. Поле для игры в гольф. Автобус номер 17 подошел на удивление быстро, а лодочная станция оказалась конечной остановкой. Катя прикинула с тоской, вот сейчас высадят тебя где-нибудь в лесу за околицей какой-нибудь деревни, ищи-свищи там в глуши лагерь заезжих спелеологов. Названия, вскользь брошенные Керояном и Красновой, тоже оптимизма не внушали. «Медвежий дуб», Большой провал, так и хотелось добавить, за кедровой сопкой у тигровой балки верст 30 с гаком. За окном автобуса проплыли новостройки Спас из Польска. Потом замелькали хибарки Александровки. Затем начался подмосковный лес, скорее даже придорожная липовая аллея, так аккуратно были высажены вдоль шоссе старые тенистые липы. А за аллеей... За что Катя искренне любила Подмосковье, так это за преподносимые им сюрпризы. Никогда нельзя угадать, какой вид откроется за поворотом дороги. Липовая аллея кончилась, автобус затормозил на остановке, сделанной в форме резного деревянного теремка. Позади него, в зелени, виднелось двухэтажное кирпичное здание под черепичной крышей, новый и очень красивый еврокоттедж. Катя вышла и огляделась — Она ожидала увидеть здесь какие-нибудь пустыри, заросшие бурьяном, заброшенные поля или овраг в зарослях, где ей до посинения предстояло искать какой-то там медвежий дуб и вход в заброшенные каменоломни. А тут вдоль дороги шла невысокая, изящная кирпичная ограда, доходившая Кате до пояса. За ней же был разбит настоящий ландшафтный парк. Круглые, обработанные искусными садовниками, куртины кустов на изумрудном подстриженном газоне. Вдали среди травы виднелось несколько ровных площадок, засеянных травой более светлого оттенка. От них, словно лучи, вели какие-то дорожки к другим таким же площадкам с неглубокими ямками посередине. В дальнем конце поля появились люди, двое мужчин в шортах и бейсболках, и третий в черной униформе охранника. Он нёс два клетчатых баула, из которых торчали...» Катя пригляделась. «Игроков в гольф она видела только в кино, а эти трое, точнее двое, потому что охранник был не в счет, намеревались сыграть здесь партию, и это было не что иное, как поле для гольфа». Катя не отказала себе в удовольствии понаблюдать за тем, как они достали из баула свои клюшки. «Было как-то не совсем привычно видеть здесь и это поле и этих людей». О том, что играть в гольф в Подмосковье могут позволить себе только очень-очень богатые, она слышала от Кравченко. Например, его работодатель, небезызвестный в столице предприниматель Василий Чугунов, у которого Кравченко был бессменным начальником личной охраны, игры в гольф чурался как заразы по причине крайней дороговизны членских карт гольф-клуба. А ведь Чугунов мог со своих капиталов позволить себе многое и собственное охотхозяйство, и личный вертолет и даже перворазрядную конюшню на базе столичного ипподрома. Здесь же, на окраине подмосковного спас польска на берегу реки, двое игроков неторопливо и метко посылали первые дальние удары, загоняя мечи в лунки. Катя двинулась по шоссе вдоль кирпичной ограды. У развилки было выстроено изящное кафе, мангал «Летняя веранда», За стойкой у гигантской итальянской кофеварки скучал бармен. Катя спросила у него, где лодочная станция. Выложенная плиткой дорожка спускалась среди зарослей и вника к дощатому причалу. За ним, в глубине соснового бора, Катя увидела контуры того самого белого здания. Прилегающая ухоженная местность снова напомнила ландшафтный парк. Не хватало только ярких клумб. Мимо на велосипеде проехал мальчишка. На Катин вопрос про лагерь спелеологов он ткнул рукой куда-то вперёд. Берег реки там был гораздо круче, над водой кружили ласточки, их гнезда как раз чернели там, в белых известняковых обрывах. Кате пришлось вернуться на шоссе, справа началась веселая березовая роща. От шоссе вглубь ее уводила тропа. Имелся и деревянный указатель, на доске, словно герб, был вырезан развесистый дуб. И Катя подчинилась указателю, брела не торопясь. Березки, березки, пятна тени на густой траве, как кружево какие-то легкомысленные беленькие и голубенькие цветочки, такая идилия. И вдруг из-за деревьев донеслась музыка. Катя ушам не поверила. Ангельский голос Сары Брайтман, исполняющий знакомую классическую мелодию. Она тихонько раздвинула ветки кустов и... Музыка доносилась из магнитолы, стоявшей прямо на траве. Здесь же была и брошенная комом одежда, а на траве среди клевера, ромашек и колокольчиков лежала обнаженная женщина. Сильное стройное тело, уже тронутое первым загаром, длинные стройные ноги, бедра, округлая грудь. Женщина была рыжеватой шатенкой, ее увенченные венком волосы разметались по траве. Вот она приподнялась на локти, венок из травы и ромашек съехал на бок. Женщина сдернула его и швырнула в кусты мощным броском, так словно металлодиск или бумеранг. Венок упал к катиным ногам. Это была чистая случайность. Теперь она могла разглядеть и лицо женщины. Красивым оно ей не показалось, скорее энергичным, волевым. Резкие черты, которыми отличаются спортсменки из тех, кто занимается лыжами или марафонским бегом. Лицо было некрасивым и не очень молодым, зато ухоженные волосы, тело и кожа поражали гармонии линий и форм. Женщина снова легла на траву. Кате внезапно стала неловко, что то она подглядывает за незнакомкой. диска, наверное, какая-нибудь загорает на укромной полянке, медитируя под изыски Сары Брайтман. Откуда-то из рощи послышались дальние голоса, запахло дымом. Видимо, лагерь, к которому так стремилась Катя, был где-то неподалеку. Женщина под солнцем лежала, широко раскинув на траве ноги и руки. Казалось, она кого-то ждала. И Катя подумала, вот сейчас хрустнет ветка, и он, дикое божество, выйдет на поляну. И они займутся любовью. Но кругом было тихо, никто не шел на свидание. Катя помедлила. Наклонилась, подняла венок, ромашки и осока. Ромашки уже увидали. Она размахнулась посильнее и запустила им в обнаженную на траве. Метко попала. «Женька, это ты? Женечка, ты где?» Катя юркнула в кусты, чувствовала она себя, как в школе, когда удавалось подложить ненавистной математичке кнопку на сиденье стула. А лагерь спелеологов напоминал обычные подмосковные туристические лагеря. Шесть оранжевых палаток, брезентовый навес над полевой кухней, дощатым столом и лавками, место для вечернего костра, обложенное закопченными камнями, второй навес, где горой сложены какие-то ящики и тюки. На верёвках, протянутых на самом санцепёке между деревьев, сушились джинсы, брезентовые куртки, майки, женские трусики и бюстгальтеры. Поначалу людей Катя в лагере не увидела, зато с первого взгляда заметила, что место довольно открытое, опушка берёзовой рощи, а за ней поле, дуб один в чистом поле, тот самый медвежий. Дальше шоссе, снова поле, ферма, автобусная остановка и лес на горизонте. По шоссе мчались машины. Вообще и лагерь, и его окрестности были настолько обжитыми, что странно, как здесь могли бесследно исчезнуть трое людей. «Здравствуйте, вы что, к нам? А вы кто?» Катя обернулась. «Две девицы в купальниках. У одной ведро с очищенной картошкой, у другой рюкзак, набитый капустой». Катя официально представилась и даже предъявила удостоверение. Не стала лукавить. Капитан милиции, криминальный обозреватель. Слышала в местном отделе, что к поискам пропавших без вести подключен отряд спасателей-спелеологов. И вот решила взглянуть. «Что ж, любуйтесь!» — насмешливо фыркнула одна из девушек. Крепкая, спортивного вида, стриженная брюнетка. «Только вам сначала с Алией Гордеевой надо поговорить. Она начальник экспедиции. Все через неё. У нас здесь такой порядок». «А где же эта Ваша Гордеева?» — полюбопытствовала Катя. «Она скоро будет», — девушка ответила тоном вежливой секретарши. «У нас вообще сейчас по плану мертвый час. Отдыхают все после штурма». Катя пока решила не цепляться за причудливое словечко «штурм». Спросила только, а где все отдыхают. «В палатках спят. И на реке». Вдали послышался шум мощного мотора. «Извините». Девушка отодвинула Катю с дороги, словно лишний предмет, давая понять, что без разрешения начальника экспедиции она и не собирается оказывать гостеприимство капитану милиции. Катя увидела, как с шоссе по направлению к лагерю свернула машина. Это был тот самый темно-зеленый джип, который она заметила во дворе ОВД, приняв его за машину высокооплачиваемого адвоката. У дуба он остановился, девушки быстро пошли к машине. Откуда-то сразу появилось еще несколько. Мужчина среди них был только один. Катя в толчее, сразу возникшей возле джипа, его плохо разглядела. Вроде молодой, высокий, спортивный. Темные волосы коротко модно острижены. На плече татуировка, два дракона. Ее внимание тут же переключилось на пассажиров джипа. Один из мужчин, молодой, по виду явный шофер-охранник. Второй, тот самый, уже виденный Катей во дворе ОВД. Невысокий полный человек лет 55 в черном костюме, черном траурном галстуке и модных дорогих черных очках, которые совершенно не шли к его грубоватому простому лицу. Он тепло за руку поздоровался с парнем с татуировкой, водитель открыл багажник джипа и начал сгружать на траву какие-то коробки. Приехавшие на джипе женщины внимательно прислушивались к беседе. Одна была лет 35, высокая, стройная, миловидная, одета в отличный бежевый брючный костюм из льна. Вокруг шеи черный шарф-креп. Ее густые, изящно подстриженные темные волосы отливали на солнце красновато-бордовым, словно дорогое вино. Вторая женщина была старше лет на 10, худая, жилистая, крашенная блондинка, одета очень скромно в летнее темное платье, из тех, которыми заполнены все рынки. В руках она держала черную сумку, по виду тоже с рынка. Рядом с ней стояла девочка лет 11 в джинсовых шортиках и майке. Женщины были совершенно разными, по стилю, манере держаться, видимо, и по уровню материального достатка, но было у них и нечто общее. Нервное напряжение, сквозившее в их взглядах, жестах, тревога, отчаяние и вместе с тем почти фанатическая надежда. На что? Из-за голдежа, поднятого с пелеологами, их беседа с парнем с татуировкой была Катя абсолютно не слышна. Парень положил руку на плечо мужчине, словно ободряя его, затем указал куда-то вниз. Потом они, сопровождаемые эскортом девушек, двинулись туда, откуда только что пришла Катя, в березовую рощу. Лагерь быстро опустел, только водитель остался у машины. Трудолюбиво, как муравей, он начал перетаскивать коробки под навес. Некоторые были очень тяжелыми. На одной Катя прочла тушенка, на другой по-французски значилось «сладкий зеленый горошек», на третьей — «хозяйственное мыло», на четвертой — «мороженые креветки». Водитель вытер пот и начал извлекать из багажника ящики с пивом.